3 1 9 а е т а т е м а т ь о Агни Йоги Человек это то, что следует преодолеть Что сделали вы, чтобы преодолеть в себе человека И что такое обезьяна по отношению к человеку посмешищи й л и мучительный позор И чем является человек сегодняшнего дня по отношению к тому, чем должен он стать в сужденному будущем Все в человеке является несовершенным п р е ж а е щ е м у з ж и в а н и ю по сравнению с тем высшим существом, в которое он преобразится на высших ступенях эволюции. Можно радоваться своим достижениям, зная однако, что когда-то и их придется преодолевать и усовершенствовать в процессе б е с п р е д е л ь н о г о развития и роста духа, которому не будет конца.